Глава 33. Я немного смущена поворотом событий. До последнего не могу осознать происходящее, и лишь когда мы с Ниной спускаемся в больничный холл, понимаю, это правда, а не плод моей разгулявшейся фантазии. Игорь ждёт на диванчике, держа одной рукой стаканчик с кофе, а в другой телефон, заметив нас, поднимается навстречу. "Ну что, готовы?" окидывает нас изучающим взглядом. Почему? пищит Нина. Кажется, она тоже испытывает неловкость, как и я, к прогулке по злачным местам. Игорь делает страшные глаза. Но вместо того, чтобы испугаться и спрятаться за меня, как Нина обычно делает в присутствии незнакомых мужчин, она вдруг начинает смеяться. У неё такой заливистый смех, что я не выдерживаю и тоже улыбаюсь. На душе становится легче, будто свалился огромный груз. «Вот и отлично!» Игорь замечает мою улыбку. «Идёмте. Я знаю одно чудесное место. Сейчас он совсем не похож на взрослого или на бизнесмена. В обычных джинсах и толстовке. Слегка не брит, слегка взлохмачен. Руки в карманах, под глазами залегли тени, но в самих глазах пляшут чёртики. И на миг я забываю о разнице в возрасте. Забываю, что мы не ровесники». И что между нами очень странные отношения. Нина смело подходит к нему и берёт за руку. Вот, я же сказала Карине, что ты хороший, резко заявляет она. Я поспешно отвожу взгляд. Ой, как стыдно. Теперь он решит, что я его обсуждаю со всеми. Конечно, я хороший, смеётся Игорь. Со всех сторон. Наши взгляды пересекаются, и он подмигивает мне, а потом берёт мою руку свободной рукой. Так мы и выходим из клиники, держа его за руки. Или это он нас с Ниной держит за руки? Потом мы едем в машине, и Нина юлой крутится на заднем сиденье. Она с восторгом смотрит по сторонам и комментирует всё, что видит. Иногда с такой детской непосредственностью, что я невольно краснею. Игорь ловит мой взгляд в зеркале заднего вида. Его явно забавляют комментарии Нины. А вот на меня он смотрит с определённым выражением, очень жгучим и многообещающим. От его взгляда у меня по коже мурашки бегут, а внизу живота всё свывается в жаркий узел. Останавливаемся в центре города. Здесь целый комплекс для отдыха с детьми. Но мы сюда никогда не ходили. Дорого. И вот теперь я с некоторым напряжением поднимаюсь на широкое крыльцо торгового центра. Не думала, что ты знаешь такие места. Шепчу, потрясённо разглядывая огромный холл сквозь стеклянные двери. Нашёл в интернете, пока ждал вас. Усмехается Игорь. Двери раздвигаются. Нина восторженно пищит. Мы входим внутрь и попадаем в фиерию красок: батуты, бассейн с шарами, надувные горки и замки, верёвочный парк, машинки и прочие аттракционы. Чего здесь только нет? Тут же живые рыбы за огромным во всю стену стеклом и фонтаны со светом и музыкой. Чуть дальше дельфинарий и террариум с экзотическими гадами. И на каждом углу милые кафешки с удобными диванчиками и улыбчивыми официантами. Прямо рай на земле. Мы проходим мимо огромного зеркального простенка. И я с замиранием сердца обращаю внимание, что смотримся мы сейчас как семья. Правда, я выгляжу слишком молода для мамы восьмилетней Нины. Но вот Игорь по возрасту вполне мог бы быть её отцом. Интересно, никогда не поднимали этот вопрос. Но вдруг у него есть дети? Эта мысль меня немного царапает. Я раньше не думала о таком и не спрашивала. Но вдруг Он такой взрослый, мог уже 10 раз жениться и развестись. Или даже не жениться, просто сделать ребёнка, так ведь тоже бывает. Кошусь на Игоря, пытаясь прочитать по лицу, есть ли у него дети. Я испачкался. Он вздёргивает бровь, заметив мой взгляд. Нет, нет. Я краснею и поспешно делаю вид, что смотрю не на него, а ему за спину. Просто ты так смотрела? Ой, только не расспрашивай. А то я сгорю со стыда. Но Игорь спрашивает о другом. Ну что? Сначала подкрепимся? Вот симпатичное местечко. Мы останавливаемся возле кафешки с белыми креслами, на которых лежат цветные подушки. Да! Нина в восторге. Хочу горячий шоколад и шоколадный торт. Я прикидываю свои финансы. Но когда нам приносят меню, то понимаю, что на второй кусок тортика для меня может уже не хватить. Слишком дорого. А ты что будешь? Игорь внимательно смотрит, как я перелистываю меню. Это напоминает наш прошлый ужин в другом кафе. Чай. Выбираю напиток подешевле. И всё. В прошлый раз он сказал, что если мужчина приглашает, то и платит, но мне всё равно неловко. Не хочу быть ему должной, но не потому, что он что-то потребует от меня, а просто мне так самой некомфортно. Игорь и так помог, оплатил Нине лечение. Но всё же я пересиливаю себя и говорю. Ещё чизкейк. Классический. Хорошо. Я тоже люблю чизкейк. Теперь в глазах Игоря светится одобрение. Я сдаюсь. Позволяю ему за нас заплатить. Некоторое время мы наслаждаемся сладостями и напитками. «Карина, а можно мне на батуты?» спрашивает сестра, косясь на детей, резвящихся за прозрачной стеной. «А как ты себя чувствуешь?» Врач сказал, что она полностью здорова, лёгкие и чистые, но ещё пару недель надо избегать лишней активности и людных мест, а мы не успели выписаться из больницы, как нарушили все предписания. «Хорошо». Бубнит Нина, запихивая в рот остатки торта. Она и правда выглядит очень довольной. Ладно, разрешаю. Только недолго. Её тут же как ветром сдувает. Мы с Игорем остаёмся один на один. И снова я чувствую эту неловкость. Всё тело сковывает под его тёмным взглядом, а потом меня накрывает горячая волна. Как твой день? Спрашиваю, лишь бы не молчать. Всё прекрасно. Игорь обводит меня раздевающим взглядом, задерживается на груди. А как твой? Тоже всё хорошо. Извини, что тебе приходится возиться с нами. Просто мне хотелось, чтобы сестра немного развеялась после больницы. Мне не сложно, тем более я сам хотел с тобой увидеться. Почему? Хватаюсь за его слова как за соломинку. По телу пробегает дрожь. Нравишься. Ответ звучит без тени улыбки. Но и спешить мы не будем. Он говорит это, глядя мне прямо в глаза, открыто и твёрдо, как человек, который принял решение и не собирается ему изменять. Я чувствую, что краснею. Признание слишком неожиданное для меня. Сердце то замирает, то бьётся, боясь поверить словам. А что будем выдаю с хрипацой от волнения. Сама не понимаю, что со мной творится, но сердце в этот момент едва не выпрыгивает из груди. Глупо. Ой, как глупо было влюбиться в этого мужчину. Мы с ним словно с разных планет. Наслаждаться жизнью. Усмехается Игорь. А если серьёзно, такие как ты не заводят отношения с официантками. Озвучиваю свои страхи. Я ведь тоже человек. У меня есть чувство. Мне не хочется быть использованной в свой первый раз, даже таким мужчиной, как Игорь. Я очень серьёзен. И кто сказал, что у нас отношения? Такого удара я не ожидала. Чувствую, как губы начинают трястись от обиды, но Игорь уже продолжает всё тем же спокойным тоном. Меня не интересуют несерьёзные отношения с кем бы то ни было. не статус женщины, которую я выбрала для себя. Сегодня ты официантка, завтра безработная или студентка. Не всё ли равно? Разве твоя внешность или характер изменится вместе со сменой статуса? Вот значит как. Серьёзные отношения его не интересуют. Но всё же Игорь признал, что я женщина, которую он выбрал для себя. Это именно то, что мне нужно было услышать. И всё же напряжение не отпускает меня. Карина, скажи, чего ты боишься? Он кладёт руку поверх моей. Много чего, признаюсь. Я не смогу избавить тебя от этих страхов, пока ты не скажешь. Да я и не прошу. Странный разговор. Выдыхай, Карина. Игорь отпускает мою руку. Ты мне нравишься, и я готов помочь тебе, насколько могу. Но есть определённые границы, которые мы не будем переступать. Прости, но так будет лучше. Не нужно строить никаких романтических планов насчёт нас.